Глава сорок Мне очень жаль, но Роман Дмитриевич не принимает без предварительной записи. Вежливый голос моего нового секретаря заставил бы воду замерзнуть в стакане. Но я уже привык к дочери Громова за две недели, что она обосновалась в приемной. Я прекрасно знал, что старик не просто так направил дочь ко мне. У девчонки была хватка. Не хватало лишь опыта. И на очередной встрече в неформальной обстановке Громов сам признался, что в МИГРО девчонку знает каждая собака. А под моим крылом у дочери Громова будет шанс набраться опыта. «Меня он примет», — безапелляционно заявила женщина. А я был готов ко встрече с драгоценной тещей. На самом деле я готовился к ней уже пару недель. С тех самых пор, как поручил своей команде юристов изучить брачный договор еще разок. Да что там, я велел отыскать любую лазейку, которую можно использовать на суде. Но пока что результат был нулевым. Однако процесс был запущен. Вопреки правилам этикета, вежливости и прочей хрени я даже не встал. Мегера теща вышагивала по ковру, держала голову так, словно на ней красовалась корона. Оказавшись перед длинным столом, и Алана небрежно бросила сумочку на отполированную гладь дерева. «Даже чаю не предложишь?» — хмыкнула Несторова. «Боюсь, вам не понравится секретный ингредиент, который секретарша добавляет в мои напитки». Ухмыльнулся я. «Я все слышу, Роман Дмитриевич!» — раздался звонкий голос из приемной. «Это был редкий сорт зеленого чая». Я скрыл улыбку. Руслана определенно нравилась мне в качестве секретаря. «Тебе не получить развода, Роман!» Мгновенно превратившись в холодную расчетливую стерву, проговорила я Алана. «Все пункты соглашения Дарья выполнила. Развод исключен». Женщина тем же небрежным жестом бросила в мою сторону тонкую папку. Та скользила по гладкой поверхности и остановилась на середине стола. «Вызываю СБ и санэпидемнадзор. Не открывайте, Роман Дмитриевич. Вдруг нам споры сибирской язвы?» Раздался насмешливый голос Руслана. Девчонка с интересом наблюдала за визитом Несторовой, считая, раз уж дверь не закрыта, значит, наша беседа может пройти при свидетелях. И Иолана бросила возмущенный взгляд на мою помощницу и протянула руку. «Заключение от гинеколога. Снимок УЗИ. Результаты анализов», – перечислила мать Дарье. «Поздравляю тебя, Роман. Ты станешь отцом». «Не вижу радости на вашем лице, шеф». Не стала молчать Руслана, когда теща скрылась из кабинета. «Закрой двери», – выплюнул я, не глядя на девчонку. Живо! Громово подчинилась, и как только прочная преграда отсекла меня от офисной суеты, я понял, что нервы, сука, сдали. Я всеми силами гнал иллюзию, застывшую перед глазами. Картинка была размытой, нечеткой, но невозможно было не узнать ее. Ратти с полными слез глазами. Ратти с широкой улыбкой на красивых губах! радьте с растрепанными по плечам волосами и взором затуманенным страстью и удовольствием ее смех ее легкие касания ее запах и вкус невероятно близкое и недосягаемое для меня воспоминания перекрыли кислород словно отключили меня от реальности по ладоням заструился жидкий огонь именно его я чувствовал когда касался ее волос дышал ее запахом точно верный пес верный все так и есть почему то именно это слово заставило меня очнуться взглянул на свои руки крупные осколки впились в ладони кровь неровными каплями пачкала брюки и бежевое ковровое покрытие и я осмотрелся кабинет стал похож на свалку сломанной мебели. Стол перевернут, дверцы шкафа валялись на полу, зеркальной стены вообще не было. Я шумно дышал. Верный. Да, точно. Мысли оформились в целую цепочку, и я приступил к немедленному исполнению. «Руслана Михайловна, будьте любезны, зайдите на минуту». Скомандовал я, с трудом отыскав нужную кнопку на столе. Секретарша Настеж распахнула дверь и осмотрела руины, в которые превратился мой кабинет. «Рус, подними все видеозаписи с указанием дат вот на этом носителе. Сравни. Мне нужно поминутное передвижение Несторовой за неделю». Я передал помощнице флешку, которую милостиво подкинул мне отец. «Какая именно неделя вас интересует?» — поинтересовалась Руслана. «Там написано». Кивнул я на папку, оставленную и Алланой Несторовой. «У нас намечается ремонт?» Догадалась помощница. «Я уже вызвала доктора. Порезы нужно обработать. А судя по тому, сколько крови вы потеряли, Роман Дмитриевич, вам бы и швы наложить». Я взглянул, словно со стороны, на свою руку. «Действительно, крови неприлично много». «Собери юристов». — скомандовал я, покидая кабинет. «Только после осмотра врача?» — упрямо возразила девчонка. «Уволю!» — пообещал я. Но Громова лишь мкнула развернулась и вслед за мной покинула кабинет.